«Матушка, как вы себя чувствуете?» Не скрывая своей озабоченности, принцесса Катани внимательно посмотрела на женщину, которая достаточно долгое время сжирал неведомый яд, который, по словам того самого молодого парня-алхимика, мог изготовить в их королевстве только один человек. Тот самый старейшина из ассоциации алхимиков, которому они так сильно доверяли, что даже не поддавали сомнения его верность и желание помогать. Только вот чем больше сама принцесса думала обо всем происходящем, тем больше понимала, что этот парень, Андрей, действительно говорил правду. Слишком много фактов сейчас говорило именно против этого старого алхимика. К тому же, как только они вернулись в столицу королевства Санг, что было удивительно, ввиду наличия у представителей торгового дома Мадар достаточно интересного летающего корабля-артефакта, что поразило всех жителей столицы королевства. Первым разумным, как примчался ее встречать, был тот самый старик-алхимик, который тут же буквально потребовал, чтобы ему продемонстрировали пилюлю молодости, которую он и посоветовал купить принцессе, чтобы спасти ее мать от отравления. Учитывая этот факт, девушка чуть ли не с насмешкой продемонстрировала ему купленную пилюлю противоядия. При этом в руки не давая... Заранее предупрежденные гвардейцы просто не подпустили старика к этой пилюле. И он был этим изрядно удивлен, так как советовал купить совершенно не то. В ответ на это требование с его стороны девушка просто напомнила ему об одной аксиоме. «Отравление нужно лечить противоядием, а никак не другими пилюлями». «Неужели вы об этом не знали, старейшина?» Тут же добила его вопросом принцесса, заставив буквально отшатнуться назад из-за ничем не скрываемой растерянности. Как же вы тогда стали старейшины Ассоциации алхимиков? К тому же мы узнали еще кое о чем. Почему никто из алхимиков не захотел изучить тот яд, которым отравили мою мать? Вы, случайно, не знаете, старейшина? А вот алхимики в империи Дан прекрасно знают, что изучив остатки яда, можно обнаружить воздействие духовной силы Того самого алхимика, который сварил подобную отраву. А значит, его можно было бы найти и наказать. «Почему вы не подумали об этом? Вы не хотели помочь моей матери? Вы не хотели помогать королеве?» Чуть ли не оттолкнув сторону этого старика, девушка тут же деловито прошла в покое королевы, которая в этот момент усиленно охранялись, и сразу же постаралась заставить практически безвольную умирающую женщину Проглотить доставленную пилюлю противоядия. После чего оставалось только надеяться на то, что все пойдет именно так, как они и хотели. Прошло где-то полчаса, прежде чем пилюля начала действовать. И только когда щеки королевы порозовели, а в глазах появилось осмысленное выражение, принцесса Котани смогла выдохнуть спокойно. Противоядие подействовало. И теперь можно было бы воспользоваться пилюлей лечения, которую они прикупили дополнительно. Такие пилюли можно было купить буквально везде. Но уже не доверяя алхимикам в родном королевстве, принцесса прикупила подобный товар прямо там, в империи Дан. Результат был слишком уж явным. Этот странный Андрей сказал правду, и сейчас на их глазах королевство в Июме становилось все лучше. Конечно, можно было бы сразу попытаться дать ей пилюлю молодости, но был один очень важный нюанс. Нужно было дождаться того самого момента, чтобы пилюля противоядия полностью очистила организм, пострадавший от отравления. И та же пилюля лечения сделала свое дело. И только потом можно было дать пилюлю молодости. А учитывая все те приказы, которые девушка заранее раздала гвардейцам короны, старого алхимика, который сам прибежал к ней навстречу, тут же задержали, так как он теперь был главным подозреваемым в отравлении королевы. Естественно, что представителям той самой ассоциации алхимиков королевства Сент подобное не понравилось, и они попытались было возмущаться. Однако, когда появились первые приверженцы этого старика, у них открыто спросили о том, принимали ли они участие в изготовлении ядовитой пилюли для того, чтобы отравить правящую королеву. Растерянность этих разумных была просто поражающей. Ведь они действительно даже не догадывались о том, что этот старик участвовал в заговоре против правителя государства. Услышав подобное обвинение, сам старейшина тут же сдулся, словно ему в лицо ткнули неопровержимые доказательства. А какие еще доказательства тут были нужны? Ведь то, что сказала ему девушка при встрече, знали буквально все алхимики. Даже те алхимики, которые прибежали его защищать, услышав о подобных рекомендациях с его стороны, Сами тут же растерялись. Ведь это было глупо. Глупо лечить организм, который отравлен. По крайней мере, до тех пор, пока ты не вывел из него яд. Он же этого не делал, а даже наоборот усугублял ситуацию все больше и больше. К тому же, после того, как стало известно об отравлении королевы Юми, он был первым, кто приказал перемыть все как можно тщательнее поблизости от отравленной женщины так как, скорее всего, старательно следы своего преступления заметал. И теперь, после всего случившегося, отмыться он просто в принципе не сможет. Вот как, например, он мог бы попытаться смыть свою вину, найдя доказательство невиновности, просто предоставив образец того самого яда и своей духовной силы? При проверке нормальный и достаточно хорошо подготовленный алхимик мог бы найти разницу, если бы эту пилюлю с ядом приготовил не он, однако он сделал все для того, чтобы остатков яда не было. И о чем это все говорит? Именно о том, что тот, кто являлся фактически придворным алхимиком и алхимиком королевской семьи, сам участвовал в этом заговоре. Конечно, сейчас принцесса Катани все же опасалась того, что еще останутся в живых и другие заговорщики. Ведь основного заказчика отравления королевы Юми так и не обнаружили». Именно поэтому она приказала охранять этого старика только тем, кому сама доверяла. Если кто-то из других разумных, даже из тех же гвардейцев или приверженцев королевской семьи, захочет попытаться как-то приблизиться к этому старику, их должны были задержать до окончания следствия. Вдруг это были бы сторонники того, кто пытался узурпировать власть? Сейчас девушка никому не верила» так как заранее подозревала, что в этом деле мог участвовать и кто-то из ее собственных братьев. У нее, вообще-то, было три брата. Но кто из них мог участвовать в случившемся, ей пока что было непонятно. Естественно, что старшего брата во всем случившемся молоденькая принцесса обвинять не собиралась. Именно по той простой причине, что ему в этом не было никакой нужды. Он и так был официально объявлен наследником трона так какой ему был смысл спешить и травить собственную мать? Правильно, в подобном ему никакого смысла не было. Конечно, кому-нибудь могло бы показаться странным то, почему всеми этими делами занимается именно младшая принцесса, но в этом случае все было вполне объяснимым. Она занималась этим всем именно по той причине, что ей этот вопрос доверила сама королева Юми а также и те самые братья которые могли быть обвинены в произошедшем по крайней мере двое из трех и одним из них был сам принц наследник так что в данном случае именно она и должна была найти того кто был замешан в случившемся покушении конечно в этом мог быть замешан кто то еще из ее родственников только в сложившемся положении даже замешанный в этом деле брат девушки был бы вынужден поддержать подобное решение королевы иначе таким вмешательством он сам выдал бы свои интересы. Так что тут ничего не поделаешь. Именно поэтому принцесса Катани и имела большую власть на данный момент, так что решать все необходимые вопросы могла сама. Но именно сейчас девушка ожидала того самого момента, когда в себя все-таки придет ее мать. На следующий день как пилюля противоядия, так и лечения все же закончили свое воздействие, она предоставила матери еще и пилюлю молодости, что должно было закрепить этот своеобразный результат лечения, после чего сама подробно объяснила королеве все случившееся, а также и все свои подозрения, которые буквально кричали о причастности к этому делу того самого старейшина-алхимика, который некоторое время назад вполне возможно изрядно гордился своей хитростью, хотя на самом деле никакой помощи отравленной королеве не оказывал. Как и следовало ожидать, когда за этого старика взялись королевские палачи, он быстро рассказал все то, что собирался сделать. А также и о том, кто на самом деле был замешан в этом деле, и, как бы неприятно это было признавать, но в дело был замешан младший брат из тех троих принцев, кого могли подозревать случившимся. Это он и уговорил старого алхимика помочь ему, обещая в ответ на многочисленные возможности и поддержку казны, а также и возможность за счет казны закупать редкие ингредиенты и даже пилюли, даже те самые пилюли молодости. Естественно, что старик не сдержался и попытался исправить положение, всего лишь изготовив самостоятельно ту самую пилюлю с ядом. А учитывая тот факт, что еду королевы постоянно проверяли на яд, он постарался сделать более эффективную пилюлю, и у него получилась пилюля третьего ранга – Который и позволила этому еду пройти проверку на отравление пищи, после чего пострадали сразу двое. И сама королева Юми, и тот, кто ее должен был защищать, проверяя еду. Того разумного спасти так и не удалось, потому что все старательно спасали королеву. Однако принцесса Катани была уверена в том, что семья этого индивидуума не пожалеет о его выборе, потому что теперь королевство Санг сделает все для этой семьи, чтобы они не сожалели о том, что их представитель верно служил королеве и на этой самой службе сложил свою голову. Сейчас же ее в первую очередь интересовало только то, что скажет королева, и надо сказать, что та, едва узнав про новые подробности заговора, сразу же приказала арестовать своего младшего сына. Ведь тут не надо было быть особым мудрецом, чтобы понять главное. Этот молодой разумный слишком уж хорошо все спланировал, Настолько хорошо, что мог получить все желаемое только в одном случае. Если бы приговорил к смерти всех своих родственников. Конечно, можно было понять, что младшую принцессу Катани все это могло бы никак и не коснуться. Всего лишь по той причине, что девушку, скорее всего, в срочном порядке выдали бы замуж. Наследовать трон она могла только в том случае, если бы никого в живых из старших братьев не осталось. То есть можно понять, что этот принц намеревался приговорить в смерть и всю свою семью. Так что его судьба была предрешена. Однако, когда гвардейцы королевы пришли за этим принцем, то выяснилось, что он банально сбежал, так как и сам, видимо, прекрасно понимал тот факт, что в сложившемся положении его самого не ждет ничего хорошего. За такие преступления наказание было только одно — смерть. Никто не будет рассматривать его родство — раз и он замахнулся на правящую династию. Прецеденты подобного уже были в истории королевства Санг. Так что тут и раздумывать было не над чем. Как только он понял, что его младшая сестра доставила необходимое лекарство, и королеве стало легче, этот молодой парень тут же понял, что ему нужно срочно бежать. Тем более, что сразу же схватили его главного помощника. А этот старик выдал всех... Даже тех самых поваров, которые также в этом всем участвовали. Именно поэтому выбора у него не оставалось, и младшему принцу пришлось бежать. Естественно, что его тут же объявили в розыск, и теперь ему придется остаток своей жизни просто скрываться, всего лишь рассчитывая на то, что его все же не обнаружат. Хотя это было глупо, так как его все равно постараются не выпустить из королевства. Именно по той причине, что такой разумный может последствия. Дать чужие руки достаточно большую силу для захвата власти в королевстве. Так что сейчас на него будут охотиться все, даже простолюдины. И даже его собственные слуги. Ради прощения и награды они точно пойдут на предательство. Ну, а что он хотел? Сам предал собственную семью. А значит, должен понимать, что его предадут в любой из возможных ситуаций. Ну что, дорогая моя, теперь мы можем спокойно поговорить? Когда она наконец-то разобралась со всеми делами, возникшими в государстве за то время, пока болела, королева Юми смогла позвать к себе для беседы собственную дочь и указала ей на кресло, стоявшее напротив. «Расскажи-ка мне подробно все свои приключения. Мне очень хочется узнать все возможное о том, что на самом деле произошло в Империи Дан. Кто этот молодой алхимик, который вам помог? Более того... Мне хотелось бы знать, чего мы можем от него ожидать. Ты дала ему слишком уж интересное обещание, и мне нужно знать, что за просьбы мы можем от него ожидать. Королева Юми всегда была воплощением величия и достоинства, которое только можно было ожидать от матери такой изысканной дочери. Ее возраст было трудно определить из-за ее безупречной кожи и осанки, которая свидетельствовала о многих годах занятий элегантностью и грацией. Ее черты лица были мягкими, но в то же время решительными, с глубокими проницательными глазами, окрашенными в теплый коричневый цвет, которые оказались способными заглянуть прямо в душу. Волосы королевы были, как у ее дочери, темными, как ночь, аккуратно уложенными в сложную прическу, украшенную изысканными драгоценными заколками, подчеркивающими ее высокое положение. Ее одежда всегда была воплощением самого высокого стиля и элегантности, сшитой из самых дорогих тканей и украшенной драгоценными камнями, которые искрились при каждом ее движении. Но даже несмотря на свою королевскую осанку, в глазах Юми всегда теплилась мягкость и забота, особенно когда речь заходила об ее дочери. Ее любовь к дочери была безграничной, и она делала все возможное, чтобы обеспечить ей счастливое и безопасное будущее. Также королева Юми обладала всегда острым умом и была искусной правительницей, умеющей маневрировать в сложных политических водах своего королевства и за его пределами. Ее решения всегда были взвешенными и мудрыми, что позволяло ей сохранить мир и процветание в своих землях на протяжении многих лет. Так что и ее авторитет и влияние, распространялись далеко за пределы королевского двора, и многие считали ее не только благородной монархиней, но и мудрым наставником и защитником своего народа. В ее присутствии люди чувствовали себя в безопасности и вдохновенно, зная, что их королева всегда будет стоять на страже их благополучия. И сейчас именно эта властная женщина сидела перед молодой принцессой, внимательно глядя прямо ей в глаза. «Да». Самой Катане сейчас было понятно, что эта женщина немного переживает. Ведь то самое обещание, которое дала ее дочь ради спасения собственной матери, может очень дорого обойтись королевству Санг, так как никто не знает того, чего именно может попросить взамен этот молодой индивидуум. Однако девушка тут же постаралась заверить свою мать в том, что этот необычный парень явно не замышляет против них ничего необычного или противозаконного так как сам прекрасно ориентируется в понятиях чести и достоинства, что было весьма странным для простолюдина. «Ты так не находишь, дорогая моя?» Слегка удивленно переспросила у своей дочери королева, медленно переводя взгляд на стол, на котором уже стояли легкие закуски, и верный слуга достаточно быстро постарался налить королеве легкого вина в ее любимый кубок. «Ты вроде бы сама ранее сказала мне о том, что он больше похож на простолюдина. И это понятно!» Однако сам факт того, что этот молодой парень, как ты говоришь, прекрасно ориентируется в понятиях чести и достоинства благородных, уже заставляет меня переживать. Как подобное вообще возможно? Если он простолюдин, то откуда он может знать такие вещи? На этот вопрос, к сожалению, я ответить тебе ничего не смогу, мама. Устала, пожала плечами молодая девушка, а ее обращение к королеве так просто открыто сказала женщине о том что принцесса Катани слишком сильно устала, чтобы сейчас говорить с ней по принятому при дворе канону. Могу сказать только одно. Этот парень действительно достаточно необычен. Он ведет себя так, будто является дворянином, воспитанным и достаточно хорошо обученным. К тому же я хотела бы обратить свое внимание на то, что это именно он обратил внимание на странное поведение нашего алхимика и сразу пояснил нам все то, что кажется странным его поведение Уже только поэтому нам и удалось понять, что нас просто пытались обмануть. Более того, он открыто сказал о том, что нас банально использовали, и я ему верю. — Ты говоришь, что он воспитан как дворянин? — задумчиво покачала головой королева, медленно сделав маленький глоток вина, после чего снова внимательно посмотрела на свою дочь. — Интересно получается, ты не находишь? — — Неизвестно, откуда появляется алхимик, который может предоставить нечто подобное. При этом он не гнушается с тобой поговорить, хотя даже уже сюда дошли легенды о его несговорчивом характере. Говорят, что даже принц одного из соседних государств, который пытался его как-то уговорить сотрудничать, где-то пропал без вести. Доказательства того, что это сделал тот самый алхимик, ни у кого нет, однако только потому, что это произошло, а он сам никуда не делся. Даже нам следует быть осторожными.